В конце ветки пути внезапно ныряют в пыльную сланцевую котловину, где расположился город Так-Так. Как его только не называют первопроходцы. Месорубкин, Картежинск, Дороглазов и Пройдошинск. В казино рабочие путейцы играют бок о бок со щеголями в черных шелковых шляпах, приотделанных серебром кремневых пистолетах. Это игроки, картежники, случайные люди. Они приезжают из Нью-Крабизона, Миршика и Толстоморска, куда должна прийти железная дорога. Другие из более отдаленных мест. К примеру, вот этот какт из Шанкала. Безымянный водяной, поговаривают, из Неувадана, корош, шаман, с пустоши глаз дракона. Его традиционный плащ в виде черепахового панциря дополнен широкими брюками и гетрами.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 Игроки все время одни и те же. Иуда уже знает их манеру игры. Как ткорявая шея угрюмый грубиян, которого терпит лишь потому, что он играет хуже, чем думает сам. Красотка Роза услаждает взор и слух. А есть еще Жакар Казаан, и Окингхерст, и Водяной Шечестер, и другие, и у каждого своя излюбленная игра. Устань Первым есть демон, но и другие защищены,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 и изрыгает пассажиров на землю. На них отделаны нефритом и опалами комбинезоны, а в руках карты. Пришельцев возглавляет принцесса. До жути наигранно она воздевает руки и с сильным акцентом кричит на рогомоле. «Давайте играть!» Местные жители устраивают сельский праздник с танцами, но развлечение выходит топорным и неуместным. Повсюду гремят кости и круглые фигуры Шатаранга, в четком, как стук колес, ритме. Мягко шелестят карты. Стань первым садится за стол с одним неторопливым Ребесом, картежником Гермафродитом из Маруахма, который не спеша обыгрывает его сначала в боккара, потом в зубастый безик и покер. Щелчком пальцев хозяин приказывает Иуде принести горячий шарбет. Но его бравада вульгарна. Он, она только улыбается. Распечатана колода семиугольных карт, и начинается неведомая иуди-игра. Партнеры переворачивают карты, некоторые из них отбрасывают. Из других крест-накрест выкладывают на столе цепочки. Другие игроки появляются и исчезают, делают ставки по какой-то туманной системе, проигрывают – А банк все растет и только стань первым с гермафродитом сидят за столом неизменно. Каждая ставка причиняет хозяину Иуды физическую боль. Собирается толпа. Одним поворотом карты маруахмский игрок выигрывает жизнь сторожевого демона своего противника, и дух появляется в облике крошечной обезьянки. Обзывая стань первым всякими дурными словами, Она вцепляется ему в на пиджака, и те дымятся, но обезьянка лопается, оставив после себя лишь кучку сажи. «Стань первым» приободряется и выигрывает горст часовых камней. Но в следующем раунде он-она берет тройную взятку, и игроку остается только охоть. С каждым проигрышем он словно истончается. Все труднее становится угадать, что у него на уме. «Стань первым!» становится агрессивным. Он выкрикивает ставки. «Ставлю коня! Год моих мыслей! Ставлю своего слугу!» Он показывает на Иуду. Тот мигает и качает головой. «Я, мол, тебе не вещь!» Но поздно. Ставка уже принята. «Стань первым!» делает ход и проигрывает. Иуда больше ему не принадлежит. И парень пускается в бега.